То изобрел дырчатые купола. Прочные природные конструкции не всегда представляют собой сплошные оболочки, гладкие, как, например, у яйца, или складчатые, как у раковины. Мы уже говорили о паутинах и решетчатых внутри надкрыльях насекомых, которые также обладают завидной крепостью. Правда, они не были замкнутыми поверхностями, такими, скажем, как шарообразная скорлупа ореха. Человек догадался сооружать купола и различные формы выпуклые перекрытия из ажурных, дырчатых конструкций. При этом создавался как бы внешний, вынесенный наружу, просвечивающий скелет, а изнутри к нему крепились уже легкие сплошные конструкции. Интересно, что среди возможных вариантов подобного рода сооружений были и обладавшие особой устойчивостью. Их форма была найдена американским архитектором и инженером Бакминстером Фуллером. Его назвали геодезическим куполом и стали широко применять при проектировании зданий. Один из таких куполов можно увидеть на рисунке которые вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Сам Фуллер указывал, что все подобные конструкции представляют собой сеть из пяти и шестиугольников. Но еще в XVIII веке знаменитый математик Леонард Эйлер рассчитал, что для образования замкнутой сферической фигуры необходимо иметь 12 пятиугольников, а число шестиугольников может меняться в широких пределах. Скажем, в оболочке одной из разновидностей современного футбольного мяча можно найти 20 шестиугольников. Прошло не так уж много времени с начала использования в архитектуре геодезических куполов, как в природе были открыты так называемые фуллерены, состоящие из атомов углерода молекулы, форма которых в точности повторяла очертания этих куполов. Тем самым была обнаружена еще одна, помимо алмаза и графита, форма существования углерода. Вариант структуры этой молекулы представлен на рисунке. Сравните. Сейчас ученые разных стран исследуют фуллерены. Необычная структура молекул, определяющая их устойчивость, объясняет и многие новые свойства построенного из них вещества. Как видите, в данном случае человек самостоятельно подобрал строительные конструкции, которые, как выяснилось чуть позже, природа успела изобрести. Этот факт тем более ценен, что вновь подтверждает сходство результатов бессознательного и разумного поисков. Вопрос лишь в том, сколько на тот и другой уходит времени.